От радости можно не плакать И нет, не вернувшихся в кавань свою кораблей А кто есть здесь, кто не решает ни споры, ни драка Тут каждому что-то, а мне бы уйти поскорее. Может быть, этот день Может быть, это ночь, Позабыв про дела, нам суметь помочь. Ночь, как не зря. день. Сегодня твой день, победитель. Весь свет говорит возвращаться дурная примета Только время пришло и давно наступила пора Приходим туда, где оставили жаркое лето Закопченные стекла на солнце летит от Может быть этот день Может быть, эта ночь, позабыв про дела, нам сумеет помочь, ночь хранила не зря, занимается день, сегодня твой день, победитель.